Если бы это был подлец, если бы тебе нравилось управлять нашими отношениями, но ты Она провела внешней стороной пальца по его щеке и продолжила: "Ты красив. Очень красив. Если бы мне было 20 лет, я была бы из достойной английской семьи. Я постаралась бы завлечь тебя. Ты единственный, кого я хочу". тебя никакого больше совсем Джеймс фыркнул Это самая безрассудная вещь Она приложила свои пальцы к его губам Давай поспим Не, ты не можешь так просто уехать Мы должны быть вместе навеки а не только на сегодняшнюю ночь и Я не лабарада бы этому Поехали со мной. С тобой? Виталию. Я предложение поставил его в тупик. Составить мою работу и всё, что он так усердно созидал. У меня хватит денег для нас обоих. Дом на итальянском Средиземном море, ещё один в Лондоне, другой в Париже. И мы можем продать их и купить что-нибудь новенькое. Ты будешь меня содержать, спросила она, рассмеявшись, Николь пожала плечами. Ну, я предполагаю, сочинение смутило её, конечно. Почему бы нет? Но у меня есть идея получше, быстро сказал Джеймс. Он старался говорить, просто старался не засмеяться. Ты останешься здесь со мной. Родага поддержала она его смех в своей обычной саркастической манере, когда находила вещи не очень смешными. Всё это было очень мило. Мы можем блюдить подносы у Филиппа. Надо любить за это нас обоих. А скажем ли мы об этом Дэвиду или сохраним и от него всё в тайне? А твои друзья, а королева? Разве я не упоминала, что Виктория самолично вмешивалась в дела своего сына, когда решила, что Дёрти слишком часто появлялся со мной в Парижской опере. Она писала кaм некоторого мелкого чиновника с предложением заплатить деньги, чтобы это перестал принимать на себя её сына. Он оглянулся на Николь, и три приняла деньги. Вложение лица у неё мгновенно стало оскорблённым. Я ответила: "Конечно, нет, но я попросила его больше не приходить, так как будущий король должен не только быть выше других, но и выглядеть соответственно". Она фыркнула. После этого он связался с этой ужасной актрисой. Наступила пауза. Надеюсь, вы примете мой хороший совет. Она подождала, прежде чем продолжить. Если вы желаете получить титул, то сейчас не время связываться с женщиной, которая вызывала головную боль у королевы 20 лет назад. Если хотите сохранить хорошие отношения с Филиппом, они оба были готовы в ту ночь давать хорошие советы, хотя это было не самым лучшим делом. По среди ночи зуб Николь сильно разболелся. И щёки немного припухло. Джеймс нашёл гвоздику. Они положили полдюжины гвоздики ей в рот. Затем он принёс холодные полотенца, приложил к её щеке и завязал, поддерживая и поглаживая её по голове. Тебе придётся избавиться от него, посоветовал он. Я знаю, пробормотала она из-под полотенц. Он напомнил о неотложных делах. Вы "Нашли человека для починки крыши вашего пансиона. Кажется, да. Хотите ли, чтобы я проверил его для вас и помог Дэвиду следить за починкой?" О, "Да, пожалуйста.